телеграммы Принята 25 августа 1902 года Найдена Принята 27 августа 1902 года Лиза сегодня будет анатомирована, телеграфируем всё завтра. Принята 28 августа 1902 года Лиза анатомирована самоубийством. 28-го-29-го августа будет транспортирована нерехту, когда получите известие, телеграфируйте Саше Володи Дьяконову Балтрушайтис. Принято 28 августа 1902 года. Мама Лиза очень больна, не надеюсь её видеть. Надя. Принято 28 августа 1902 года. Я умоляю, чтобы Владимир уведомил во всём маму. Надежда. Принята 28 августа 1902 года. Попросите тётю Варю Володю приготовить место рядом с папой. Надежда. Принята 2 сентября 1902 года. Передайте Володе напечатать в Северном крае 29 июля погибло в горах тело Роля прибытие тела Ярославский вокзал. Встречайте с попом. Надежда Дьяконова.